Голова десятая. «Аля, ты совсем дура!» — ойкнула фигура, прижимая руки к голове и вталкивая меня в спальню. «Велидар?» — ахнул я, узнавая голос, но тут же подавила в себе желание обнять спасенного мужчину. «Я-то дура! Ты через двери ходить не пробовал? В окно он ломится!» «Как милая девушка-то должна была закричать, а не в атаку бросаться!» Возмутился защитник, делая еще шаг к окну явно в надежде бежать через него. Света звезд и луны хватало, чтобы увидеть, как на лбу вилла стремительно вздувается шишка. «Надо приложить холодненького». Не к месту заметила я и втянула голову в плечи. «Я бы сказал, чего и куда приложить надо», буркнул колдун, проводя полбу ладонью. «Да не буду». Шишка рассосалась настолько же быстро, как и начала появляться. Мужчина присел на подоконник, и протянул мне что-то завернутое в большую тканевую салфетку. «Что это?» Я развернула ткань. «Булочки?» «Ты ведь не ел за ужином», — заметил защитник. «Не стесняйся». «Спасибо!» Я впилась зубами в хрустящую корочку и на мгновение прикрыла глаза от удовольствия. «Это тебе спасибо», — произнес колдон, усаживаясь на широкий каменный подоконник. «Если бы не ты, я бы сейчас часы считал до казни». Александра, я обязан тебе жизнью. Пока только срочкой, напомнила я. У тебя пятнадцать дней. И это я помню. Завтра в обед у меня аудиенция с королем. Обсудим все. А на следующий день я начну поиски. Знаешь, чего начинать? Отряхнув руки от крошек, спросил у него. Догадываюсь. Расплывчато отозвался колдун. Но для начала нужно получить пачку письменных разрешений от короля. Аля. Скажи честно, зачем ты это сделала? Я не понимающе подняла на мужчину глаза и проглотила последний кусочек. Ты ведь сам мне еду принес. Ты всегда так тупишь, или только сосна? Подделал меня мужчина, глядя сверху вниз. Вил, я сейчас почти пожалел, что говорил короля. Пригрозил я ему пальцем. Вот и я о том же. Зачем ты спасала меня? Это ведь тебе ничего не дает, никакой выгоды. Кроме того, я знаю твой секрет которая может погубить, если не найти помощи у ведьмы. Я слушала его рассуждения и офигевала. Как? Ну вот как можно было так исказить реальность и представление? Да и то, насколько цинично Велидар говорил о своей жизни, мне от этого становилось не по себе. И я-то дура, да? Пыркнула я, разозлившись. Вообще-то тебя хотели убить за то, что ты верно служил изумрудной ведьме, а ее и тебе обвели вокруг пальца сильные враги. Это разве справедливо? «Неужели ты руководствовалась именно этим?» Удивился защитник. «А чем я еще должна была руководствоваться?» Взмахнула я руками, жалея, что вернула подсвечник на место. Приложить бы его повторно. Может, мозги бы на место стали. «А если ты пришел ругаться?» к ты! Обратно!» «Вот совершенно нет желания разочаровываться в своих решениях и действиях!» «Может, ты и пытался меня убить при первой встрече?» «Но это все же было!» Я фыркнула. «Как ты тогда сказал? Романтично!» «Александра!» — прошипел мужчина, возводя глаза к потолку. Такие моменты я даже жалею, что не довершил начатое. «Ты бы поосторожнее с именами и словами!» Я опасливо покосилась на дверь. «Тут все слишком быстро обо всем узнают. Или у стен есть уши. настоящие? «Об этом можешь не переживать. Я наложил заклинание. Никто не знает, что ты не спишь. Я тут, и мы разговариваем. «Уверен?» «Да». «Хорошо. Тогда расскажи, наконец, что случилось с Винфай и как ты планируешь найти убийцу». В комнате повисла тишина. Велидар сверлил меня недовольным взглядом, не желая делиться этой информацией. «Вообще-то ты мне должен», – напомнила я ему и поежилась от прохлады. Только сейчас вспомнила, что стою перед мужчиной в одной тонкой ночнушке длиной до бедра. Не сказать, что я сильно смущаюсь из-за этого – Но вот то он точно должен. Все же правила приличия в этом мире намного скромнее, чем в моем. Хорошо. Защитник прислонился спиной к подоконнику. Но об этом больше никто знать не должен, поняла? Да. Он кивнул, на мгновение замер, а потом заговорил. В тот день Венфа отправила меня по поручению в соседнее княжество. Я должен был доставить правителю бумаги, дающие разрешение на охоту, в спорной части леса. На обратном пути я почувствовал ее зов. Летел так быстро, как мог, но не успел. Мелидар сжал руки в кулаки. Лес не захотел пропускать меня. Я не смог воспользоваться быстрым переходом, которым мы тогда с тобой попали в замок. Я не знаю, почему и до сих пор ищу ответ на этот вопрос. Из-за этого я опоздал. Я видела, как сложно дается ему эта история. Потянулась, положила руку на плечо и ободряюще сжала, Вряд ли это могло облегчить душевную боль колдуна, но большего я сделать не могла. В замке никто не заметил нарушителя. Стража стояла на местах. Защитник не обратил внимания на мою попытку и продолжил говорить. Слуги занимались своими делами. Не было отряда наемников или армии врагов. Венфа умерла в своих покоях. От незнакомой мне магии. Что-то лишило ее жизненных сил. Трон не защитил. Я подвел. Она сама оказалась перед лицом смерти. «Не вини себя в этом», – прошептала я, понимая, насколько глупо звучат слова. «Это был кто-то очень сильный. Раз смог убить изумрудную ведьму, смог заблокировать тебе быстрый переход, и его поиск – это очень опасное задание». «Я знаю, Александра». Элидар посмотрел на меня так спокойно и ровно, что я даже зауважал его за внутреннюю силу. «Но я должен отыскать убийцу» и вернуть ему долг. «Я могу тебе чем-то помочь». «Ты и так помогла», усмехнулся колдун, «хотя не была обязана. Все же наше знакомство оказалось не самым приятным моментом в твоей жизни». «Не знаю, зачем он вечно тыкал меня в это носом, но он начинал раздражать». «Спасибо еще раз», произнес мужчина. «Тебе нужно отдохнуть. Да и мне не помешает. Он уже было шагнул в сторону двери, когда я непонятно зачем его окликнула. Что? Защитник повернулся ко мне лицом. Я замялась. Нет, ничего. Спокойной ночи, Велидар. Спокойный, Александра. Криво улыбнулся мужчина, а через мгновение вышел из спальни. Спустя несколько секунд повторно хлопнуло окно, и мне даже представлять не хотелось, как защитник добирается до своей комнаты. Ведь если мне не изменял глазомер. Мы находились на высоте третьего этажа. В кровать я вернулась спустя минуту. В этот раз сон не шел. Голову занимало слишком много мыслей. Я заснула уже ближе к утру, так и не решив, что делать дальше. Проснулась вновь от шороха в гостиной, но на этот раз расслышала голоса служанок. Вставать было лень, но без этого никуда. «Доброе утро, леди Сандра», — улыбнулась мне Куара. «Мы с Шаней разбираем пожалованные вам леди Лили наряды. Она сообщила, что вы можете не спешить с возвратом. Модистка прибудет только через семь дней. Позвольте развести платье в шкафах?» «Да, конечно». Я прошла мимо девушек в сторону ванной. Потом спохватилась. «Я ведь леди». «Подготовьте мне, пожалуйста, один из нарядов. Желательно без корсета». Они так странно на меня обе покосились, что мне даже неловко стало. Может, я только что оскорбила местного бога моды? «Как прикажете?» – поклонилась Шане. А Куара произнесла. «Я почистила одежду, в которой вы прибыли. Леди Сандра, что с ней сделать?» «Шкаф тоже», – улыбнулась я девушке. «И спасибо». «Да». Она сделала шаг и вновь повернулась ко мне. «Что-то еще?» «Да-да», – служанка стыдливо опустила глаза. «Леди Сандра, когда я чистила вашу куртку, из карманов выпали ваши вещи и...» «Я никогда таких не видела раньше». Мозг заскрипел в попытках вспомнить, что такое лежало в карманах и как это можно оправдать в глазах девушек из другого мира. «Давайте вместе посмотрим», – предложила я, решив уповать на свою потерю памяти. Я взяла косуху, которую держала Куара, и запустила руку в карман. Под пальцами зазвенели ключи от дома. «Это...» – я вытащила их и боковым зрением увидела возвращение Шани в гостиную. Амулета с глазом. Ну, именно под таким названием мне его продала одна в... Чародейка. Черт, чуть было не сказала ведьма. Вот бы крику было. У них же ведьма — это только совет семерых. Правда? Куара с недоверием на связку ключей. Не было возможности проверить, отшутилась я. А если меня обманули, ну что же? Зато они выглядят необычно. Это точно. Шаня остановилась рядом. Никогда ничего подобного не видела, особенно этот с кругляшом. Девушка указала на ключ от домофона. Да, странный, согласилась я с улыбкой. Это в руках оказалась открытая пачка жвачки. Это тоже куплено у чародейки с зубной нити. Тут я почти не лгала. Жевательное вещество для свежести изо рта. И вы все это помните? Удивилась Скуара. Я ведь не всю память потеряла. Только частично?» Служанки доверчиво кивнули. А потом мне в руки попал смартфон с разбитым экраном. «А вот это не знаю что», – пожалая плечами. Когда я пришла в себя, эта штука уже была поломана. И никаких предположений. Но пусть будет, может, ее возможно починить. «Если хотите, ее можно показать придворному чародею», – задумчиво протянул Шани. «Похоже на магическое зеркало, но странное». «Может, и оно». Согласилась я прячу телефон в карман косухи. Если не вспомню, обращусь к придворному чародею. Спасибо за идею. Не за что, леди Сандра. Шаня покраснела. Я пока подготовлю вам наряд. В ванную я вошла ровным шагом, закрыла за собой дверь и привалилась к ней спиной. Блин, блинский, чуть не спалилась. А ведь они не первые, кто задастся похожим вопросом. Надо поскорее отыскать путь домой. Там как-то проще. Там обо мне переживают родные. Небось, объявили уже в розыска, я тут, в дворце короля, прохлаждаюсь. Наскоро умывшись, я решила не сидеть сложа руки. Нужно поговорить с Велидаром и уговорить его взять меня с собой на расследование. И пусть там опасно. Зато с ним нет нужды притворяться. А в займке все будут что-то подозревать, особенно сложно с Теодором. Король будто бы видел меня насквозь. И в этом мало было прикольного. Леди Сандра, ваш завтрак подали послышалась из гостиной. И иду». Наскоро умывшись холодной водой, я поймала свой взгляд в отражение небольшого настенного зеркала и вздохнула. Без макияжа непривычно. Ни тебе подведенных алым губ, ни шикарного объема ресниц. Интересно, нашли ли в парке мою сумку со всеми вещами? Отмахнувшись от этих мыслей, я вернулась в гостиную и надела подготовленное Светло-серое платье без корсета и тугих завязок. А после позавтракала мясной запеканкой и поспешила на выход из покоев. Я не имела ни малейшего понятия, где поселили Велидара, но должна была его сейчас найти. Да только стоило шагнуть в коридор, как... «Леди Сандра, доброе утро».